Шекспир о Михоэлсе. Великий исполнитель роли короля Лира, актер еврейского театра Соломон Михоэлс, раздавленный грузовиком, был найден 13 января 1948 года в Минске. Его убили по личному указанию Сталина. В 1952 году Михоэлс был посмертно обвинен в шпионаже. «Какая разница вам, кем был я, Шекспир», Мужчина, женщина, актеришка, вельможа. Ни королевская, ни сталинская ложа, Галерка равных для меня весь мир. Я англичанин, что-то не похоже. Истлела моя аглицкая кожа, я всеми стал. Я стал древней, моложе. Я каждое лицо, личина, рожа. Я русский гамлет, я еврейский лир. Меня играли разные актеры и допускали фальши или повторы, Скользя как по паркету полотеры по тексту окровавленному пьес. Но были и актеры, кто матеры, Кровь убиенных шла у них сквозь поры, Так, что рыдали даже билетеры. И был актер особенный, который Шекспира не играл, Им жил, как Торой, жил по Шекспиру волю и небес, Шишкаст был его лоб, почти мозолист. Гамлета лир по имени Михоэлс, Он Гамлета к несчастью не сыграл. Но лишь глаза мои в него всмотрелись, я вздрогнул от предчувствий. Даже Фрейглехс вокруг него перерастал в хорал. Он лысенький был, с реденьким начесом, С приплюснутым, почти боксерским носом, но красотою гения красив. Край сцены стал смертельнейшим откосом, И с гамлетовским внутренним вопросом Он сам шагнул навстречу тем колесам. Эпоха грязным, грузным труповозом Его не пожалела, раздавив. Любой палач с душой как преисподня Есть извращение замысла Господня. В России, где тиран сменял тирана, Огромной сценой стала вся земля, Шекспировско-российского театра. Но Пушкин, вот ее Шекспир, не я. В России все актеры крепостные, Да и сама она, Шекспир-Россия, Актриса крепостная в железах. Она то в роли матери, то мачехи, В глазах скорбящих у нее не мальчики, А гении кровавые в глазах. «Зачем я стал Шекспир?» Зачем все в мире видно мне сквозь гробы и лбы, сквозь рябь газет? У власти кто? Те, за кого нам стыдно. Тех, перед кем нам стыдно, с нами нет. Себе быть на уме — отрюсливая тюрьма. Дай бог нам смелости, чтобы сойти с ума. Прости, Михоилс, от чужого пира осталось лишь похмелье, пусто, сиро. Я ухожу. Михоэлс, там, вне мира, найти мне чистый угол, помоги. Я слишком стар, я сломан, как рапира. Но в новом веке нового Шекспира я слышу командорские шаги. Четвертое, пятое января 1998 года. Это стихотворение впервые было прочитано 5 января 1998 года, в Большом театре, в день открытия фестиваля Михоэлса. Крещатицкий парижанин Не люблю в Эренбурга камней, Хоть меня вы камнями побейте. Он всех маршалов наших умней Нас привел в сорок пятом к победе. Танк назвали Илья Эренбург, На броне эти буквы блистали, Танк форсировал Днепр или Буг, но в бинокль наблюдал за ним Сталин. Не пускали газету прочтя Эренбурга на самокрутке, и чернейшая зависть вождя чуть подымливала из трубки. Чем опасен был гений газет, всемогущество гения злого? Власть сексотов, орудий, ракет, заведущая к всевластию слова. И, продумывая погром, вождь, быть может, неслышим и буркнул Кто окажется под пером после Гитлера у Эренбурга? Желчным циником, став от обид, был в наивности неподражаем. Вечный русско-советский жид и крещатицкий парижанин Он был счастлив на Рюде-Пасси и под лорковскими небесами но до эти усы над беретом и там нависали. А усам-то им как угодишь. Стать расческой для них? Нахрен им-то его нежно любимый Париж, его Хулио Хуринито. Всех евреев загнать за читу, вздумал вождь, по их просьбе, не палкой, чтобы вновь узаконить черту беззаконной оседлости жалкой. По евреям прошел перепуг, либо подпись твоя, либо гибель. Молча корчился Эренбург, будто смерть на невидимой дыбе. Красноречием не моты, не отделаться, если все глухо, и не смог пересечь он черты под надзорной оседлости духа. Но слоновье взревел в небосвод его танк, что дошел до Берлина так что смерзлись в лиловый лед, став непишущими чернила. И вступил Эренбург в диалог, и подкинул он столько сомнений, так что самоназначенный бог вдруг застопорил подлый свой гений. Эренбург возражать не дерзал, но во времени мерзостно-грозном то, что он полупротив сказал, — Не решился сказать даже Гроссман. Наша жизнь, как потомкам письмо, В нем свидетельство славы и краха, Не умрет, к сожалению, само, Все подписанное от страха. Но когда обвиняют сейчас, Как в предательстве, в полупротив, Их спросить бы, есть совесть у вас? Вы всю жизнь свою полностью врете. Полурыцарь. И полупророк выше вас, и вам с ним не сравнится. Танк Илья Эренбург нам помог, Спас правдивость мучительных строк, Раздавил с полуправдой страницы. 9 ноября 2004 года, тался Солдат, не умевший петь Ицхак Рабин не умел петь, Его убили после того, как он запел, может быть, в первый раз. Это была песня мира. Нет национальности у пуль, и убийством в мире нет конца. Старого солдата кончен путь, старую знакомой из свинца. Нет национальности у зла, он был на экране распростерт. И бестактно около ползла не слеза, а строчечка про спорт. Гитлер снова бродит у дверей, с будущим убийством в голове. Гитлер то араб, а то еврей. Он то в Оклахоме, то в Москве. Гитлер снова хочет быть вождем, стольким шепчет он, убей, решись. Неужели в каждом, кто рожден, может быть, рождается фашист? Неужели Гитлер в нас во всех? Двадцать первый век, ты нас утешь. Что такое наш двадцатый век? Газовая камера надежд. И лежит, совсем теперь один, От чужих и от своих устав, Неумевший петь Ицхак Рабин С убиенной песней на устах. 4-5 ноября 1995 года. У русского и у еврея Одна эпоха на двоих когда, как хлеб, ломая время, Россия вырастила их. Основа чести и морали в том, что единые в строю еврей и русские умирали за землю общую свою. Рязанским утренним жалейкам, звучавшим с призрачных полей, подыгрывал шалом Алейхим, некрепкой скрипочкой своей. Не ссорясь и не хорохорясь, Так далеко от нас уйдя, теперь Качалов и Михоилс в одном театре навсегда. 1978 год. Смерть Табакеро. Посвящается памяти одного из последних виртуозов сворачивания кубинских сигар, их называют Табакеро, Луиса Миранды, приглашенного из Гаваны в Москву для этого уникального шоу, и убитого 6 марта 2006 года в ночном сквере подростками. К нашему стыду в последние годы в России участились случаи избиений и убийств из-за расовой агрессивности, которую судьи почему-то стесняются называть фашизмом. Нежный скульптор-сигар, их любовно оглаживающий кубинец. Кто был твой полуночный, во внуке годящийся юный убивец? Снег московский запятнан, как будто твоя окровавленная гуя вера. Неужели пропала в братство всемирная вера? И улыбка сошла навсегда с непонявшего, что происходит лица, цвета смугло-табачного, временем высушенного листа. Почему темные кожи брезгливо боятся, как будто потемок? Где же фильм романтичный тридцатых годов, и плывущий по русским рукам негретенок. Твои руки все в крошеве табака, но их в крови чужой не морал ты. А теперь больше нет на земле табакеро Миранды, кто хотел, чтобы каждый был в мире дымком его кубы согретый, и кто в пальцах сплетал неразлучно убитых Ромео с Джульеттой. Так прозвали на кубе когда-то, согласно чьему-то особому дару, с горьковато-счастливым оттенком сигару. И чача одна, что отвергла когда-то тебя, табакеро, словно из припоздавшего сна прошептала тебе «Йотокьеро». А убили тебя здесь, в стране, обещавшей спасение в нациям. В нас ошиблись они, или сами в себе мы ошиблись в семнадцатом. Компаньеру Миранда лежит и не жалуется, не шевелится, Шевелятся лишь пальцы, ища на снегу золотые табачные листья. Эти пальцы крутили их для Барбудос, а может и для Чегевары. Но, как видно, не скрутишь из русского снега кубинской сигары. 8 марта 2006 года. Так им и надо. Снова от крови на рельсах макро. Мир, как открытая рана. Станции лондонского метро, родственницы Беслана. Рельсы на станции детства-зима с бабочками узорными. Странно, что в мире, сходящем с ума, вы еще кем-то не взорваны. Каждый автобус, вагон, магазин, завтра, быть может, могильники, где по хозяевам из руин плачут щенками мобильники. Наша планета, всемирный перрон вместе с детьми грудными, Господи, хоть бы треклятый террор сделал всех сразу родными. Как же звонили бесстыднейши вы, наши сограждане злобные, в радиостанцию Эхо Москвы после трагедии в Лондоне. Торжествовала звонковка на надо, так им и мы надо, так и мы надо. Зависть не прячется по углам, бедам чужим она рада. Лишь бы им плохо, пусть хуже нам. Так им и надо, так им и надо. Наш доморощенный сталинский Рим Вычеркнул слово «пощада». Тыча в арену пальцем кривым, Так им и надо, так им и надо. Мне этой радости мерзкой природа Памятна с тридцать седьмого года. В душах гулаговских пил Вжик да вжик. Страхом мы облучились, И ненавидеть злорадно чужих мы на своих обучились. Дух сердобольной Руси не исчез, как потайная лампада, только боюсь, чтобы вновь не воскрес рук обвинительных радостный лес, так им и мы надо, так им и мы надо. Взорваны наша страна и судьба, взорвана русская тайна. Может мы все только клочья себя, взорванные и В чем же английская здесь вина, если рычат мохнато наши ворчатели, наши шпана? Так им и надо, так им и надо. Родины разными могут быть, но при войне и терроре Разве не может объединить общая родина горе? Горю друг другу откроем двери, Разве не пели и мы, Эри. Разве не лили бабы неграмотные слезы на фильме о леди Гамильтон? Слушая про Сталинград, англичане шапки когда-то снимали в молчании. Разве под мистершмиттную музыку не прорывались их транспорты к Мурманску? Там заморожены павшие в битвах, в айсбергах родичи будущих битлов. И не накажут ли муками ада нас за постыдное? Так им и надо. 18-25 июля 2005 года. Второе рождение. Дмитрию Шостаковичу. Нет, музыка была не виновата, ютясь как в ссылке в дебрях партитур, из-за того, что про нее когда-то надменно было буркнуто «Сумбур», и 30 лет почти пылились ноты И музыка среди мертвой полутьмы, распятая на них, металась ночью, желая быть услышанной людьми. Но автор ею знал, наверное, все же, Что музыку запретом не запрешь, Что правда, верх возьмет еще над ложью, Взиравшей подозрительно из лож, Что, понимая музыки всю муку, ей осужденной на небытие, народ еще протянет свою руку. И вновь на сцену выведет ее. Но обратимся к опере. На сцене худой очкастый человек, не бог. Неловкость в пальце в судорожной сцепке И в галстуке, торчащем как-то в бок. Неловко он стоит, дыша неловко, Как мальчик взгляд смущенно опустил И кланяется тоже так неловко. Не научился этим победил муки совести дмитрию шестаковичу мы живем умереть не готовясь забываем поэтому стыд но мадонной невидимой совесть на любых перекрестках стоит и бредут ее дети и внуки при бродяжьей клюке и суме муки совести странные муки На бессовестной к стольким земле. От калитки опять до калитки, От порога опять на порог. Они странствуют, словно калики, У которых за пазухой Бог. Не они ли с укором бессмертным Тусклым ногтем стучали тайком В слюдяные окошечки смердов, А в хоромы царей кулаком? Не они ли на загнанной тройке Мчали Пушкина в темень пурги, Достоевского гнали во строги, и Толстому шептали «Беги!». Палачи понимали прекрасно, тот, кто мучится, тот баламут. Муки совести — это опасно, выбьем совесть, чтобы не было мук. Но как будто набатные звуки, сотрясая их кровь по ночам, муки совести — грозные муки, проникали к самим палачам. Ведь у тех, кто на стража, Кто давно потерял свою честь, Если нету и совести даже, Муки совести все-таки есть. И покуда на свете на белом, Где никто не безгрешен, никто, В ком-то слышится, что я наделал, Можно сделать с землей кое-что. Я не верю в пророков наития, Во второй или тысячный Рим, Верю в тихое, что вы творите, Верю в горькое, что мы творим. И целую вам темные руки У безверья на скользком краю. Муки совести, светлые муки За последнюю веру мою. 1966 год Мальчика назвали Баби Яр. Несколько лет тому назад мне пришло письмо из Израиля от родителей мальчика, назвавших своего сына Бабий Яр. Сейчас он уже ходит в школу. Мальчика назвали Бабий Яр, чтобы никто в счастливейшей семье тех, кто под землей, не забывал на короткопамятной земле. «Мальчик, осторожнее ходи. Ты курчавый, худенький музей». А не тяжело носить в груди Столько мертвых женщин и детей? Но взаимоместь не честь мужчин, Знают яд Вашем и Баальбек. Неужели нас не научил Ничему двадцатый страшный век? А вокруг, ничуть не покраснев, Ставят выше состраданья нефть. И жандарм, и террорист равны В оправдании нужной им войны. Люди сходят на войне с ума, Стольких словно дьявол обуял. Кто я? Мальчик-станция зима. Дай мне руку, мальчик-бабий яр. Шар земной, усталый человек, И по обе стороны скорбя. Ты, Господь, один у нас на всех, Лишь зовем по-разному тебя. Мы еще увидим смерть войны. Мир в корысти и крови погряз. Войны будут все запрещены, Государств, религий или рас. И сейчас я вижу сквозь пожар, Охвативший Хайфу и Бейрут, Посидевший мальчик, Бабий Яр, И ора мудр и стар, Слушать Шестаковича придут. 4 августа 2006 года. Конец книги. Июнь. 2013 года звукорежиссер Алла Тополева читал Сергей Герасимов.